Ольга Баскова. Подлинная история о жерелье Антуанетты. Повесть. Том 1. Новокузнецк. Союз писателей. 2017 год. Категория 16+. Аннотация Мы открываем учебники истории и видим множество имен. Они принадлежали королям и дипломатам, полководцам и героям, тиранам и узурпаторам, художникам и писателям. Те, кто сокрушают империи и создают их из пепла, кто делают мир прекрасным или погружают в огонь войны, создают гармонию или смуту, навсегда остается жить в памяти человечества. Но помимо гениев и деспотов, помимо тех, кто родился возле трона или мечтал заполучить его в обход всех прав, Помимо деятелей искусства, политиков, военных, история Земли полнится деяниями, совершенными многочисленными аферистами. Некоторые из них буквально перевернули мир и положили основу новому порядку. На страницах книги «Подлинная история о Антуанетты» Ольга Баскова постаралась пролить свет на одну из самых больших тайн, предшествовавших началу Французской революции – Людовик XVI был слабым королем. Мария Антуанетта предпочитала балы и развлечения. Но решился бы народ свергнуть их с престола, если бы не громкий скандал, связанный с легендарным ожерельем мадам Дюбари. Тем самым, в исчезновении которого была обвинена некая Жанна де Ламот, внучка Генриха Валуа, интриганка и писательница, прошедшая путь от нищей бродяжки до светской дамы, от беглянки до жены графа, от безымянной иммигрантки до подружки фрейлины русской императрицы».